Глава 6. Вне закона. Перед восходом солнца трое сталкеров подошли к шлакбауму, служившему границей между территориями кланов. Ночь прошла спокойно. Сенатор не стал будить ни кого из сталкеров, отбыв дежурство за них обоих. Марк проснулся сам и на свой безмолвный вопрос, продолжавшему сидеть всё в той же позе сенатору, получил столь же безмолвный ответ. Ничего не изменилось. Орех, продрав глаза и услышав о решении включить сенатора в группу, только зло улыбался. Марк переложил снаряжение по-другому и коротко велел выдвигаться. Орех быстро раскидал потухшей головни, подхватил автомат и встал прямо, при этом ни капли не пытаясь кого-то копировать, от чего Марк снова позавидовал его простоте. Сенатор застегнул плащ и по-тоже завязал пояс, накинув капюшон, почти полностью скрывший лицо. Он с прутиком в руке занял позицию справа от Марка. Орех, повесив автомат за плечо, шагал слева. Осознание важности предстоящего дела и стоимости его достаточно простого по меркам зоны, но впечатляющего в его глазах снаряжения натуральным образом возвысило молодого парня. Думая о знакомых девчонках и корешах, оставленных им в родной местности, он в то же время озорко следил за окрестностями. На пути к шлакбауму Марк локализовал сразу четыре новых трамплина. Писк детектора аномалий предупредительно возвестил о ловушках. Обкидав их болтами, Марк определил границы ловушек, тем самым делая аномалии видимыми для других, менее удачливых сталкеров. Сенатор молча следил за ним, лишь один раз указав прутиком в сторону, и Марк скорректировал свои расчёты, моментально догадавшись, чего от него хотят. Похоже, сенатор и в самом деле был отчасти шаманом. Хотя, почему отчасти? Нет четкого определения всему, на что способен человек, равно как и пределов этим возможностям. Орех, отличавшийся орлиным зрением, молча оглядывал местность в поисках противников, будь то стадо кабанов, слепые собаки или вооруженный человек. Заметив в кустах движение, он быстро приготовил автомат к бою, А в следующую секунду, услышав характерное рычание, сделал четыре одиночных выстрела. Марк, поглощённый обезвреживанием одного из трамплинов, даже не заметил кабана в кустах. Туша наполовину вывалилась из зарослей и осталась лежать без движения. Сенатор никак не среагировал, только одарил ореха тёплым взглядом, вторично засудки в огня в того в краску. К шлакбауму подошла уже не маленькая группа одиночек, а почти команда сталкеров каждый из которых прикрывал других по своей линии. На месте сбора они увидели впечатляющую картину. Между бывшим контрольно-пропускным пунктом и осевшим на одно колено обшарпанным пассажирским автобусом на фоне металлических ворот с нарисованными красными звёздами стояли в одинаковой позе три человека одного роста, облачённые в закрытые комбинезоны наёмников с противогазами. Тёмные глазницы масок уставились на подошедших сталкеров. Один из строица держал в руках разновидность снайперской винтовки Драгунова, стоившей достаточно много в этих местах, чтобы считаться редкостью. Палец в толстой перчатке почти лежал на курке. У второго был ОС14 Гроза, автоматно-гранатомётный комплекс, очень серьёзное оружие. Третий имел при себе ставшее классикой гладкоствольное оружие системы СПАС-12. Все эти детали Марк подметил автоматически, прикидывая свои шансы которые оказались неутешительны. Точнее, оказались бы при необходимости принять бой. "Впечатляет", сказал Марк. "Ещё бы танец маленьких утят, и было бы совсем замечательно". Стоявший в центре наёмник принялся что-то говорить с кого-то по-противогазу, энергично жестикулируя. Наружу вырывалось лишь глухое бу-бу-бу. Спокойствие сенатора, с интересом рассматривающего троицу, разительно контрастировало с полной растерянностью ореха. «Я должен что-то из этого понять?» — спросил Марк, держась за лямки рюкзака. Наемник продолжил с большим усердием, мотая головой, потрясая оружием, стуча себя кулаками в грудь и даже один раз перекрестившись. Затем он подпрыгнул, раскинул руки в стороны и поклонился. У ореха отвисла челюсть. Наемник выпрямился, стащил с себя противогаз, и перед сталкерами предстал хохочущий Бурланд. Я говорю, танец с саблями нам подошёл бы больше, сказал он, утираясь перчаткой. Олег чертыхнулся, а Марк кивнул Борланду. Два других наёмника тоже сняли противогазы, и оказалось, что они совершенно не похожи друг на друга. Первый, со снайперской винтовкой, выглядел как голливудский актёр, специализирующийся на ролях суперагентов в обличье плейбоя. Возраст его был примерно таким, когда с футбола переключаются на теннис. Аристократический взгляд, узкие губы и чётко очерченный, гладко выбритой подбородок создавали образ любителя тонкой работы. Второй же был его полной противоположностью. Коротко стриженный румяный здоровяк символизировал собой грубую, пробивную силу. Лицо его было разукрашено нанесёнными углем полосами, и оставалось только удивляться, что в могучих лапах нет шестиствольного пулемёта. Однако в глазах здоровяка светилась почти детская простодушие. За спиной у него висело какое-то дополнительное оружие. Судя по перетягивающим груд ремням, ещё по меньшей мере два ствола. "Будем знакомы", сказал Борланд. "Вот этого парня с винтовкой зовут Технарь. Шутить с ним не надо вообще". Технарь прикрыл глаза и медленно кивнул. "А вот этот, с шотганом, откликается на имя Патрон", указал Борланд на второго. "С ним шутить можно". Но после того, как вы это сделаете, он быстро найдёт способ убедить вас, что лучше бы вы шутили с технарём. Да ладно, Борланд, сказал патрон, ухмыляясь, от чего его щёки стали ещё толще. Не пугай своих товарищей. Теперь мы все станем товарищами, сказал Борланд и посмотрел на сенатора. А это что за фрукт? Это сенатор. Он изъявил желание идти с нами, сказал Марк и начал покусывать губы в неприятном ожидании. С нами, переспросил Борланд. Он поморгал, внезапно дёрнул головой, словно отгоняя муху, и потёр лоб. Да без вопросов, пусть идёт. Марк с некоторым удивлением посмотрел на него. Он не ожидал, что Борланд согласится без всяких вопросов. Значит, принимаешь? с облегчением уточнил Марк. Конечно, сказал Борланд. Какие проблемы в самом деле? Давай, объясни парням план, так сказать, из первых уст. Да, сейчас. Парк собрался с мыслями. Значит, дело вот в чём. Нам нужно посетить определённые участки зоны южнее Заслона и собрать нужную информацию в научных лабораториях. Их точное местонахождение я буду указывать по мере продвижения. Затем мы идём к Заслону и снимаем его. Как его снять, станет мне понятно после посещения всех нужных мест. Вот, собственно, и всё. Борланд обвёл взглядом товарищей. Вы поняли, парни? Я всё понял, сказал патрон. Технар опять молча кивнул. Вот и ладушки, сказал Борланд и снова обратился к Марку. Теперь скажи, что ты можешь им предложить? Дорогие артефакты. Шанс узнать, что там за заслоном. Больше ничего предложить не могу. Погодится, довольно сказал патрон. Артефакты? Это хорошо. И он сплюнул себе под ноги. Технар поднял вверх два пальца и впервые подал голос. «У меня вопрос. Куда конкретно мы пойдем? Перечислим места, пожалуйста. Агропром, Темная долина, Янтарь и Рыжий лес». Технарь молча покивал. «Так, с этим покончили», — сказал Борланд. «Вижу, экипировка у вас неплохая. Оружие я сейчас дам, как и обещал. Патрон». Патрон извлек из-за спины один из стволов и передал Борланду. Тот протянул оружие и марку. «Это твое». Немецкая штурмовушка G36. Для тебя в самый раз. Не тяжело? Нет, сказал Марк, оглядывая оружие. Такую он видел впервые, но изящная винтовка ему сразу понравилась. Чем стрелять буду? Кто у нас в группе патрон? Вот у него патроны и возьмёшь. Рех, у тебя что? Все та же хреновина, которой ты мне вчера в спину тыкал. Малыш, она ни на что больше и не годится. Она сбивается и греется как паровоз. Дай сюда. Орех бесприкословно отдал Борланду автомат. Борланд, размахнувшись, без церемонна забросил его в кусты. "Я не разбираюсь в оружии, как все вы, потупившись, сказал молодой сталкер. Мне только калаш и знаком". "Ну так будет тебе калаш. Патрон. Порадуй мальца пирожком". Патрон оценивающе взглянул на Ореха, довольно крякнул и извлёк из-за спины второй ствол, оказавшийся последней моделью автомата Калашникова. "Держи. Он подал автомат обрадованному ореху. Это намного лучше. Ты уж мне поверь. Орех прижал автомат к себе, как к лучшему другу. И кто у нас остаётся? Борланд посмотрел на сенатора. Для тебя оружия нет, не припасли, уж прости. Всё в порядке, успокоил его сенатор. Я не пользуюсь огнестрельным оружием. Пацифист, что ли? недоверчиво спросил Борланд. Ну, дело твоё. Пойдёшь в середине. «У кого какие вопросы?» Сталкеры промолчали, и он махнул рукой. «Выдвигаемся!» Шестеро непохожих друг на друга людей цепочкой начали движение в сторону НИИ Агропрома. Борланд шел ведущим, за ним топал патрон, сжимая широкими ладонями, спас 12. За его спиной почти не было видно ореха, который внимательно осматривал холмы и то и дело любовался новым автоматом. Марк Шагалов вслед за орехом оценивая собранную группу. Ночное напряжение ушло. Внешняя эмоциональная вспышка разрядила его, и сталкер снова был поглощён собственным заданием. Он с удовольствием сделал вывод, что пока всё в порядке. Группа собрана, и процесс наконец пошёл. Скоро он получит ответы на все вопросы. За спиной Марка неслышно ступал сенатор, иногда проводя пальцами по кончикам высоких стебков травы. Застёгнутым там плаще, в накинутом капюшоне, без оружия и снаряжения, он выглядел новой разновидностью обитателей зоны или очередной инкарнацией излома, человекоподобного существа, у которого одна из передних конечностей была чудовищно деформирована и служила молотом для сокрушения ходячей добычи. Чувство от сенатора за спиной было одновременно и хорошо, и плохо. Но Марк знал, что тот является последним штрихом к тому, на что обычно внимания не обращают. Сенатор таинственным образом создавал атмосферу, энергетическую оболочку, в которой можно было мыслить в нужном направлении. Тем более, что замыкал отряд Технарь, и ощущать спиной его взгляд было не очень приятно. Хотя Марк и не мог сказать определенно, чем Технарь ему не нравится. Они добрались до западного района Свалки. Здесь не видно было признаков чьего-либо присутствия, и Борланда это насторожило. Обычно непрошенных гостей хватало, поскольку местность была усеяна остатками стройматериалов. Кругом валялись обломки бетонных блоков, в торопях сброшенные с грузовиков еще при первом взрыве, прогнившие доски, куски кирпича, камни и щебень. Раньше тут были еще кучи песка и угля. Но песок давно разнесло ветром по всей свалке, а уголь растащили за первый же год, успев даже пару недель за него повоевать. Радиоактивный фон не превышал допустимого по меркам зоны уровня, так что строительный хлам возле дороги в ней был отличным местом для укрытия или засады. Окружающая местность простреливалась вплоть до холма, за которым начиналась принадлежащая бару территория, то есть практически до центра исходного квадрата зоны. Так что мало кто мог пройти к агропрому со стороны кордона, не рискуя напороться на засаду мародёров хотя зачистую там можно было увидеть и мирных сталкеров, перекуривающих во время переходов. Борланд всегда удивлялся, почему эта местность ещё не оккупирована ни одним кланом. Если бы он создавал собственный, обязательно расположился бы именно здесь. Он приказал всем залечь и осмотреться. Впереди, справа, красовался огромный ангар, в котором можно было столкнуться с полным набором неприятностей, от маленьких до больших. Из ангара в сторону агропрома тянулись рельсы, терявшиеся в глубинах напичканного аномалиями тоннеля, через которые Борланд не пошел бы ни за какие ковришки. Тут и там на рельсах стояли красно-коричневые грузовые вагоны. Их мародеры прошерстили в первые же месяцы после своего прибытия в зону. Борланд, который не застал те времена, услышал об этом от одного из проводников, когда их язык еще можно было развязать бутылкой водки. Прямо перед ними булькало радиоактивное озеро. В сущности, мелкая и широкая лужа, посреди которой возвышался почерневший, грубо сколоченный деревянный крест. В его центре был прибит противогаз. Подобные могильники встречались по всей зоне. Это был наиболее почтitelный способ погребения отдавшего за тебя жизнь друга или лидера клана. В данном случае тело просто растворили в озере, так как хранить по всем правилам в зоне очень неудобно. Он находились сталкеры, для которых подобный ритуал был последней возможностью не одичать и сохранить в себе что-то человеческое. Иногда у креста был закопан ящик со всем снаряжением, оставшимся у погибшего. В случае необходимости сталкер, знающий о схороне, мог воспользоваться им для пополнения собственных запасов. Так покойный товарищ помогал оставшимся в живых и после своей гибели. Шерстить схороны без строгой необходимости считалось крайней степенью мародёрства за подобное святотатство кланы могли объявить войну дерзкому беспредельщику. У Борланда были собственные воспоминания, связанные с этим озером, свалки. Однажды он убегал от преследователей из клана Свободы, у которых по заказу торговца украл отличный защитный костюм Сева. Патроны у него кончились, и единственной возможностью спрятаться от погони было озеро. Поскольку сева был полностью герметичным и включал в себя систему воздухоснабжения с закрытым циклом, Борланд погрузился в озеро с головой и замер на дне. Не имея возможности хоть как-то узнать о намерениях свободовцев и о том, где они находятся, Борланд просто выжидал. Выжидал долго, пока прилегающая к костюму ткань не начала размягчаться и трещать. Он уже знал, что внешние слои костюма выкипели и окислились до чистого Вынырнув, Борланд какое-то время не мог понять, действительно ли он на поверхности. Наружное стекло шлема расплавилось и облепило внутреннее непрозрачным слоем кварца, снизив видимость до нуля. Лишь помахав руками, он не обнаружил сопротивления окружающей среды и понял, что уже находится на воздухе. Сделав наугад шагов 40, чтобы достоверно оказаться на земле, даже рискуя при этом вступить в аномалию, Борланд нащупал бетонный блок и с силой разбил шлем об острый угол. С четвертого удара ему удалось снять часть переднего осколка, после чего он получил возможность хоть немного обозревать окружающие. Оказалось, что свободовцы ушли, и на горизонте ни души. Орланд покатался в грязи, чтобы смешать с ней капли шипящей жидкости, и, провозившись не менее часа, все-таки содрал с себя костюм по кускам. Задание было провалено, но он остался жив. Левее у озера простиралась асфальтовая дорога в агропром. Над Днепро висела легендарная птичья карусель. Легендарная потому, что была постоянной и не менялась после выбросов. Иногда в неё забридали кабаны, чьи вяжащие туши поднимала в воздух, закручивая в спираль со страшной силой и разрывая на мельчайшие клочки. Порой туда засасывало каркающих ворон, кружащихся над аномалией в поисках готовой добычи в виде нашинкованной чернобыльской свинины. Борланд ждал долго, припав к прицелу грозы. Полученное 2 месяца назад у долговцев, она была очень эффективна на такой дистанции, и можно было в случае чего воспользоваться подстольником. Однако главную роль играл сейчас технарь, осматривающий местность через оптику снайперской винтовки. Марк тоже вглядывался в горизонт через перекрестие прицела собственной G36, открыв для себя, что стрелять на расстоянии намного легче, и ты не смотришь врагу в глаза, и он тебя не видит. Покажи сейчас перед ним голова противника, о котором знаешь достоверно, что он убьёт тебя без причины, Марк выстрелил бы, не задумываясь. Осознание этого породило в нём странное чувство, которое у другого человека могло очень скоро перерасти в азарт. Марк даже поймал себя на мысли, что все проблемы в экспедиции можно будет решить вот так, из безопасного места, мощным оружием, будучи облачённым в защитный костюм, погружение на парников, без сближения с врагом. Жираф, сидящий рядом, орех медленно описывал дулом автомата дугу градусов в 20. Хотя проку от калаша в такой ситуации было немного. Марк подумал: "Что, если орех именно сейчас испытывает то самое состояние, в котором человек в прицеле кажется не более чем мишенью в тире, за которую выпадает подарочный пакетик чипсов, и где стоимость выстрела не превышает цены трёх сигарет?" Сенатор смотрел на ангар. И Марк снова задумался, почему Борланд принял его в группу. Неизвестного сталкера, безоружного и, что самое главное, безо всякой защиты. Как бы сенатор не чувствовал зону в целом и аномалии в частности, это не спасет его от радиации. Марк понимал, что ответы придут сразу же, когда вопрос встанет наиболее остро. И гадал, не принесут ли новые факты новые проблемы. Чего можно ожидать от сталкеров, вообразивших себя друзьями зоны? Зон. И насколько эта разница с поступками, на которые способен и те, кто действительно этими друзьями является. Не принимать во внимание наличие у сенатора собственных интересов Марк не мог. Патрон ни о чём не думал. Он лежал и прикрывая тыл, смотрел в ту сторону, откуда они пришли. Заряженный Спас-12 был готов угостить картечью случайного кабана, выскочившего из кустарника. Вскоре технар поднял вверх большой палец, и Борланд коротко скомандовал двигаться дальше. Стал керамировали бетонные укрытия, пройдя по белой извёстке и щебню, осторожно обойдя карусель, они вышли к распахнутым металлическим воротам, которые блестели так, словно были установлены только вчера. Борланд лишь на секунду задержал на них взгляд и двинулся дальше. Группа прошла мимо ржавого Запорожца, от которого остался лишь каркас с рваными сидениями, и счётчик Гейгера у Борланда коротким звуком возвестил о том, что рассматривать остатки некогда считавшегося модным транспортного средства не стоит. Шесть у Борланд не принадлежал к оригиналам, ставившим на свои детекторы реалтоны, отчего техника, учуяв аномалию, начинала изливать весёлые мелодии мобильников. Асфальтовая дорога вела к развилке. Правое ответвление шло почти параллельно исходящим из тоннеля железнодорожным рельсам, которые заканчивались на территории хозяйственной части НИИ Агропрома. Борланд повел группу по левой дороге, уходившей к административному зданию. Пройдя мимо старого автобуса, сталкеры вышли к белому плиточному забору. У дороги возвышался открытый шлагбаум, за ним стоял бензовоз, уставившись на сталкеров пыльными фарами. На невысоком столбе у шлагбаума были установлены в два горизонтальных ряда с десяток разбитых с торчащими проводами прожекторов. Ступив на территорию института, Борланд осторожно огляделся – затем жестом пригласил следовать за собой. С одной стороны находился контрольно-пропускной пункт, ныне оставшийся без какой-либо мебели. С другой был забор из белого кирпича, угол которого осыпался, делая видимой торчащую за ним деревянную вышку. Борланд пошёл вдоль забора. "Почему тут так тихо?" спросил Марк. "Это нормально?" "В зоне нет понятия нормы", ответил Борланд. И в этот момент мимо его уха просветила пуля, ударившая в мусорный контейнер. Звук выстрела пришёл мгновением позже. Сталкеры тут же сломали строй. Борланд метнулся к контейнеру, чтобы спрятаться за ним, и Марк последовал его примеру. Патрон упал на асфальт, успев отбросить в сторону ореха. Сенатор просто присел на корточки, а Технар остановился и приготовился открыть огонь. Стреляли со стороны здания института. Технар сделал шаг в бок, и тут раздался новый выстрел уже сзади, со стороны КПП. Технар бросился на асфальт и откатился к патрону. Судя по тому, как он дёрнулся перед падением, пуля пропорола самый край его защитного костюма. "Мать твою", проскрежетал Борланд, скидывая грозу. Он начал стрелять по КПП, и к нему тут же присоединился Марк. Оттуда раздался короткий вопль, и всё стихло тем временем технарь, патрон и орех принялись наугад поливать огнём здание института. Борланд повернулся в ту сторону, бросив марку прикрывай тыл. Не хватало ещё, чтобы появился новый снайпер. Звуки чужих выстрелов однозначно указывали на то, кем были противники. Стреляли из автомата Калашникова, явно оснащённого снайперским прицелом. В зоне был только один сорт бойцов, пользующихся подобными штуками. Он на крыше. Громко перекрывая выстрелы, сказал сенатор: "Не давайте ему высунуться", крикнул Борланд. "Патрон к Марку". Быстро посмотрев по сторонам, он зигзагами побежал к зданию. Следовало перехватить стрелка до того, как тот сменит позицию. Сталкер оказался в вестибюле и, переведя грозу в режим одиночной стрельбы, начал тихо подниматься по лестнице, перешагивая через две ступеньки сразу. Нигде никого не было видно. Добравшись до последнего этажа, он обнаружил прикрепленную к стене железную лестницу, которая вела к открытому люку в потолке. Борланд поднялся по ней и осторожно выглянул на крышу. «И каких детей только в зону не заносит», — подумал он. Снайпер тупо сидел совсем рядом, спиной к нему, даже не подумав о таком повороте событий. «Хаджа-баджа!» — рявкнул Борланд. Снайпер выхватил пистолет, вскочил и повернулся. «Хаджа-баджа!» Борланд от пояса выстрелил из грозы, попав в защищённую бронежилетом грудь противника. Тот сделал два шага к краю крыши. Примчавшиеся снизу пули подкосили его, и он выронил пистолет. Борланд выстрелил ещё дважды в голову, и снайпер с криком полетел на асфальт. Борланд выбрался на крышу и осторожно приблизился к краю, посмотрел вниз. Орех встал с оружием наготове, а Технарь нагнулся над распростёртым на асфальте телом я обыскивал карманы. Сенатор продолжал сидеть на корточках. Маркс с патроном выглядывали из-за контейнера. Посмотрите, кто он такой, крикнул им Борланд, показывая рукой на КПП. Спустившись вниз, он направился к Технорю и Ореху. Спасибо, молодцы. Орех, к тебе это тоже относится. Вопреки ожиданиям Борланда, Орех не расцвёл, как майская роза, а сдержанно кивнул. Взраслеет парень. Борланд повернулся к возникшему рядом сенатору. Я тебе спасибо, дружище. Только что ты здесь делаешь без оружия? Оказалось, он только сейчас понял, что этот вопрос нужно было задать и раньше. Сенатор промолчал, а Борланд, словно забыл, о чём спрашивал, шагнул навстречу приближающемуся патрону и Марку. Что нашли? Патрон молча протянул ему у доставирения. И вот ещё. Технарь отдал корочки из кармана упавшего с крыши снайпера. Сержант Левчук, сказал Борланд, Так. А это у нас кто? А это у нас рядовой Михедов. Очень интересно. Так это были нача лэх военные, закончил Борланд постукивая корочками по ладони. Мы с вами, друзья мои, первыми же противниками займели военных. Форма мне кое-что сказала, как эти калаши с установленной оптикой. Наступило молчание. И что теперь, спросил Марк? Ничего, ответил Борланд. Они напали первыми. И кого устроит это объяснение? А ничего никому объяснять не придётся, сказал Борланд и посмотрел на мёртвого снайпера, куклы лежащего на асфальте. Они не зачищали местность, действовали непрофессионально и не по уставу. Дважды выстрелили без предупреждения и никого не сумели убить. Это не простые военные. Дезертиры. Подвёл итог Технар. «Точно, дезертиры», — подтвердил Борланд. «А значит, люди вне закона». «Какого закона?» — тихо спросил Марк. «Любого закона». «Лю-бо-го!» «Они преступники по законам государства, и, смывшись в зону, себя добровольно приговорили. Обратно из зоны можно выйти только через сталкерские каналы, а у дезертиров их нет. Им все враги — и сталкеры, и военные, и торговцы». «Ну почему они убежали?» Марк не сводил глаз с тела дезертира. Может, они просто хотели выжить, спрятаться здесь? "Я не стану разубеждать тебя, дружище", мягко произнёс Борланд. "Наоборот, при всех членах команды признаю, что ты прав. И что дальше?" Марк не нашёл ответа. "Они устроили засаду", продолжал Борланд. "Они стреляли в нас. Мы были вынуждены открыть ответный огонь". Ты сможешь предложить другой вариант? Но могло же быть так, что они просто хотели напугать нас, возразил Марк. Ты сам же говоришь, что они стреляли первыми, но никого не убили. Может быть, он замолчал, потому что Борланд шагнул к нему и опустил руку ему на плечо. Запомни свои предположения, Марк, и подумай о них, когда проведёшь несколько дней в боевых условиях зоны. Они стояли, окружённые остальной командой. Марк закрыл глаза, а когда открыл, В них читалось прежнее спокойствие. Всё? спросил Борланд. Пойдём дальше? Пойдём, ответил Марк. Борланд кивнул, посмотрел на других сталкеров и прочел готовность на их лицах. Мы совсем близко, сказал он, почти у цели. Он поманив остальных за собой, направился к мусорному контейнеру, завернул за него и остановился. И Марк только сейчас увидел дыру в асфальте хотя недавно находился буквально в метре от неё. Борланд указал дулом автомата вниз. Добро пожаловать в X17.